Триста тридцать декабрь 11. Понятие астрала. Вот где начинается отделение. Я готов. По-моему, тоже готов. Все хорошо будет. Обернется на пользу у престола света. Любовью к владыке будем преуспевать. Покой нам неведом. В пространстве мы едины, но поверх всего — Поверх земли и поверх астрала. Но держите руку мою, как якорь. Не буду говорить о страшной опасности без причины. К армонии слияния продвигаемся. Все в мысли. Сливаемся мыслью. Отец и заступник. Кажущиеся повторения лишь оборот спирали. Тоже, но выше. Я мною во мне. Так познаем будущее. Что же кроется под символом счастья? Не знаю другого счастья, кроме счастья слияния с владыкой. Вот высшее счастье, доступное нам. Что с народами? Просыпаются. Поднялась целина. До войны не допустим. Войдет все в колью, но уже нового мира. В пространстве и света, сливаясь с правдой лучей надземных, мы, ты и я. Чтобы приблизиться к правде моего царства, нужно выбрать или я, или земля и земной. Кто печется от земном, не войдет в мое царство. Категорически запрещается вмешиваться в дела нашего человечества тем, кто не с нами. Кто против? Моя рука у руля. Я поворачиваю ход событий, ведь указан путь счастья, звездами утвержденный, но путь труден. Новые идут на постройку. Избранным поможешь, но в духе победа. Их много, идущих моею тропой, но пути могут быть разные, но цели одни. Усмотрите единство цели в разнообразии подхода. Цветы на лугу разные, но украшают лук, и ветры дуют разные, но приносят благодатный дождь или дождь благодати. Так и дела мои процветают нежданно, И никто не может сказать, откуда удача. Неземным мозгам состязаться со мной. Все идет своим чередом, но незримо для глаза Зреют зерна под покровом. Ощущай, владыку, сердцем, сердце аппарат Юга, славяне тоже проснулись. Иди таким, каков есть. По пути отберется ненужное и останется позади, но иди, но вперед, но за мной.